Глава двадцать четвёртая. Последняя битва. Сапёры профессионально установили заряды в специально высверленные углубления. Войска щекинились оружием и направили его на столь опасную сферу, а после последовал подрыв. Снова грохнуло так, что уши заложило, и сквозь оседающую пыль стал виден купол с появляющимися трещинами. Из трёх попыток взорвать эту твердыню последняя была самой лучшей. В местах, где заложили взрывчатку, зияли небольшими круглыми проёмами, от которых тянулись крупные трещины, которые постепенно истончались до более тонких, которые опоясывали весь купол. Казалось, сейчас стоит только ударить посильнее, и он рассыпется на кусочки. Возможно, это было обманчивое впечатление. Войска замерли на месте, не двигаясь, и навели оружие на полусферу. Никто не верил в то, что всё закончилось так быстро и так удачно. Как-то тихо, слишком. В то, что этот червяк умер, я не верю совсем. Если он пережил то подземное хранилище и спустя столетия дожил до наших времён, то такой мелочью его просто не убить. Просто не тот уровень. По по полю сфере пробегали точки от лазерных прицелов. Люди ждали. Медленно и осторожно к одному из получившихся отверстий приблизились несколько спецназовцев с рюкзаками за спиной. Они что, собираются сжигать такого монстра из ранцевого огнемёта? Это просто невозможно. Всё равно что пытаться убить слона из дробовика, стреляя утиной дробью. Однако рюкзаки оказались не ранцевыми огнемётами. Подойдя к отверстиям, бойцы начали выпускать внутрь струи воды. Да это же освещённая вода. Действительно, как всё просто. Сейчас, когда червяк слаб, следует бить, и притом так, чтобы наверняка. А такая вода для него мгновенная смерть. Бойцы продолжали лить воду, но ничего не происходило. По виной знаку командира тронулась огромная пожарная машина. А я-то думал, что их сюда пригнали для того, чтобы топить орды насекомых и грызунов, которые могут снова напасть на людей. В чью-то светлую голову пришла хорошая идея. Выходит, в нескольких пожарных машинах была простая вода, а в других предназначенная для уничтожения этого червяка. Машина продолжала вливать воду в купола. Что-то подозрительно тихо. Может быть, он уже там умер, растворился. В наступившей тишине никто не обратил внимания на незаметную, едва различимую вибрацию почвы. Просто потому, что кругом было много работающей техники. Пожарная машина продолжала вливать под купол воду. Только сейчас я обратил внимание на одну странность. Вода не вытекала наружу через трещины. Вибрация земли усилилась, а потом земля не просто задрожала, а заходила ходуном. Сразу под несколькими пожарными машинами, которые дожидались своей очереди, земля вздулась буграми, повалив машины на бок и сильно повредив. Бугры тут же переместились, а купол, не выдержав такой тряски, начал разваливаться, складываясь, как карточный домик. Каменные стены рухнули, и предстала дрянная картина: пустой купол и огромная дыра лаз в каменном основании, которое уходило под землю. Почувствовав опасность, червяк просто скрылся под землёй, и все усилия оказались напрасны. Земля снова резко вздыбилась, на значительном расстоянии от пожарных машин, переворачивая трактора. которые тут же начали заваливаться на бок. Все в стороны, успел рявкнуть командир. Он выбирается наружу. Внезапно накатила сонливость. Захотелось спать. Потом появилось чувство необъяснимой лени. Потом появилось чувство, как будто кто-то пытается потрогать мозг потными, противными ладонями. Тварь пыталась применить на нас свои чары. Я коснулся креста, и чувство давления исчезло. Вот же дрянной червяк. Рядом бойцы спешно хватались за похожие реликвии. На всякий случай я сунул крест под рубашку, чтобы он постоянно касался кожи. Земля осела, так и не раскрывшись, и на несколько минут воцарилась гробовая тишина. А затем последовал резкий толчок, и она разверзлась. но уже далеко за спинами людей, в самом арьергарде, подальше от таких опасных автомобилей со святой водой. Огромное тело вынырнуло из-под земли. Змей был так колоссален, какой он длины сказать было нельзя, потому что его тело продолжало скрываться под землей, но толщина уже просто поражала. Как он смог так быстро вымахать? Он ведь говорил, что потребуется несколько дней для того, чтобы сожрать нужный ему биоматериал, переварить его и уже потом измениться. Ага, не иначе. Хитрые и коварные демоны очень любят лгать, и горе тем людям, которые верят им. Огромный змей с лёгкостью схватил БРДМ и, оторвав его от земли, швырнул в гущу людей. Затем схватил ещё один и швырнул перевёрнутые пожарные машины, стремясь попасть в цистерны с водой. Оба снаряда попали в цель. Раздались крики боли и отчаяния. Многотонная машина обрушилась на людей, давя их своей тяжестью. И вместе с ними раздался звук сминаемых цистерн. Змей мотнул мордой, раскидывая оказавшихся близко к нему людей. А затем стрелки словно очнулись. и замолотили выстрелами по огромной бушующей рептилии. Крупнокалиберные пули, гранаты, реактивные снаряды. Все полетело в сторону чешуйчатой твари. Пули бессильно отскакивали, только высекли пару искр. Реактивный снаряд попал и с оглушительным грохотом взорвался. Но от огромного тела откололось только несколько чешуек. Вот это мощь! Не спеша выныривать на поверхность, змей снова нырнул под землю, скрываясь от снарядов. Земля снова затряслась, и заходил оходуном, переворачивая бронетехнику и сбивая с ног людей. Хитре тварь не спешила показываться наружу, а предпочитала действовать из-под тишка. Да он опасается. Капля святой воды может убить его, превратив в пепел, как и крест. поэтому он старается никого к себе не подпускать, особенно после того, как его ментальная атака провалилась. «Ш-ш-ш-с-с-с!» Раздалось из-под земли гневное шипение. «Вы все обречены своим глупым сопротивлением. Вы только немного отсрочите свою смерть. Я успел сожрать только малый кусочек моего брата». И этого хватит для того, чтобы ничто жить вас всех. Вы погибнете все, несмотря на все ваши усилия. Однако те, кто согласятся стать моими слугами, будут жить. У вас будет всё, чего вы хотели: богатство, могущество, горямы самых прекрасных женщин. Сотни машин. Мерзкий голос раздавался из-под самой земли, дремная тварь, искуситель, манящий запретным плодом, леющий сладкие речи в уши людей и прячущийся там, где его не достать. Люди молчали. Дураков здесь не было. Каждый понимал, каковы будут последствия такого предательства. Вкрадчивый голос проникал в уши обещає самые разные блага. Хм. Похоже искушение не его конёк. Никто из людей даже не задумался над этим. Опасай за своё существование хитрый змей продолжал скрываться под землёй, только иногда земля проходила волнами, когда он проползал близко от поверхности. Внезапно земля разошлась под одной из машин, и мускулистое тело утянуло её под землю. Без своей маги люди оказались чрезвычайно уязвимы. Последовало несколько томительных секунд ожидания, после чего длинное тело снова вынырнуло на поверхность и утащило ещё один автомобиль. Да он нас так всех перебьёт. Нужно что-то делать, чтобы не умереть здесь. Военные спешно раздавали команды и уже закладывали взрывчатку в существующие ямы. Всё затихло. Змей явно затаился и выжидал. Подрыв зарядов произошёл синхронно, и земля затряслась, меняя форму и проваливаясь, а местами наоборот вздымаясь. На мгновение всё снова замерло, а потом земля задрожала, разлетаясь в стороны, опрокидывая бронетехнику, строительные машины, колячи людей, и змей вырвался наружу. Рептилия была в бешенстве. Глаза полыхали. Тонкий язык без конца выстреливал из пасти, гневное шипение не прекращалось. Его длина была просто исполинской. Не давая людям опомниться, огромный змей стал подхватывать пастью бронетехнику и автомобили и начал швырять её в людей. Человеческая попытка взорвать его в его собственной норе вывела его из себя. Грахотали выстрелы, поднимались клубы пыли, взрывались снаряды. Люди гибли один за другим, а гигантская рептилия продолжала обискиваться. Пистолет был бесполезен. Я махнул мечом, посылая паралич. Не думал, что это подействует на такую махину, скорее, сделал это машинально, из-за наработанной привычки. Змея на секунду замер. На секунду мелькнула безумная мысль: неужели получилось? А затем по разъяренному шипению рептилии стало понятно, что он замер только от того, что почувствовал воздействие. Но оно не подействовало, и он искал того, кто осмелился это сделать. Огромная голова медленно повернулась ко мне, и огромные, не мигающие глаза уставились прямо на меня. Я почувствовал исходящую от рептилии ярость. Какой-то человек попытался на нее напасть. Следующую секунду Змей швырнул в меня легковой автомобиль "ВАзик". Машина полетела со скоростью пушечного ядра. Я оттолкнулся от земли, вкладывая силы в прыжок и уходя в сторону. Фух. Как хорошо, что на пару фокусов я ещё способен. Змей на секунду снова замер, явно удивлённый, а затем начал с бешеной скоростью швырять в меня всё, что ему попадалось: технику, деревья, брошенное оружие. куски земли. Град импровизированных снарядов полетел в меня. Доставалось рядовым участникам войны, но змей сфокусировался на мне. Приходилось скакать как блоха, но это его только еще больше приводило в бешенство, и он начинал атаковать с еще большей яростью. Сразу несколько реактивных ракет сорвались в змея с разных ракурсов. И он отвлёкся на несколько минут, выпустив меня из вида, и тут же застрекотали пулемёты. Пули не причиняли змею никакого вреда. Сможет ли он их уничтожить? Вряд ли. Он ведь повелитель обмана и иллюзий, а не уничтожения. Однако змей сделал неожиданный поступок. Зашипел ещё громче, фыркнул, а после сразу несколько его чешуек отделились от тела и рванули навстречу ракетам. Ракеты взорвались, не долетев до его тела, а твари ещё больше взбесилась и атаковала артиллеристов. То, что нужно. Пока он отвлечён, следует взять то, чего он так боится, и покончить с ним. Я рванул в сторону уничтоженных пожарных машин. Машины лежали на земле, баки смяты и согнуты, но без пробоин. Мне сейчас жизненно важна эта вода. На глаза попался один из ранцев, которым пользовались спецназовцы. То, что нужно. Я схватил его. Вроде цел и не повреждён. Теперь нужно только угостить его содержимым змею-переростка. Рюкзак на спину и вперёд. Лишь бы свои не зацепили. Даже стальная рубашка сильно не поможет. Разогнавшись, я подпрыгнул и направив на змея раструб, выпустил в него струю воды. Змея среагировала мгновенно. Голова повернулась в мою сторону, а после этого массивное тело поспешило убраться в сторону. От его кожи отделялся сразу огромный пласт чешуи, и полетел навстречу освещённой воде. Само же массивное тело спешило убраться как можно быстрее и дальше. Вода попала на чешуйки и зашипела, как на сковороде, а затем они стали резко съеживаться и таять. как будто воск опущенный в кипяток. Не прошло и минуты, как от них остался только порошок, который осыпался на землю. Ого. Теперь понятно, почему он так осторожничал и так боялся этой воды. Змей спешно уползал прочь. Эта водная процедура ему явно не понравилась. Посмотрев на меня с ненавистью, он запустил вырванное с корнем дерево. Это было фатально. В полете я уже не мог уклониться, не мог отпрыгнуть, не мог даже пригнуться. Рядом не было ни деревьев, ни линии электропередач, чтобы использовать меч и подтянуться к ним. Удар таким снарядом будет для меня последним. Даже если я его переживу, то змей не оставит меня просто так лежать на земле, а сожрет или прихлопнет. Это было написано в его взгляде. Я сгруппировался как мог, и тут меч, который разросся с последнего раза, завибрировал. Кончики его лезвия повернулся к летящему снаряду, а затем раскрылся как пасть и выдал просто бешеный напор воздуха. Дерево снесло в сторону, а меня сместило реактивным движением. Наконец-то пасть меча плавно закрылась. Меч показал свою новую силу. И она оказалась очень, кстати. Я приземлился на землю. Всё, хватит терять время. Следует достать ещё немного воды и покончить с таким опасным противником. Я рванул к пожарным машинам, но змея передил меня. Большая часть уже была забросана огромными кусками грунта и была недоступна. Тварь позаботилась о том, чтобы оказаться подальше от самой страшной для него опасности. Кругом было побоище. Земля была перевернута огромными пластами. Повсюду были ямы. Техника была перевернута и смята. Раненых и убитых было не счесть. Тварь смотрела прямо на меня. И что сейчас можно противопоставить такому монстру? Несколько уцелевших бойцов бросились в самоубийственную атаку, попробовав окатить тварь из уцелевших ранцев освещенной водой. Нос мезе щетился, как и в прошлый раз, выстрелил своими чешуйками, которые приняли на себя всю воду и стаяв и рассыпавшись пеплом, а сам сместился с линии атаки. Возможно, у нас будет шанс, если к нам двинется дополнительное подкрепление. И ещё больше шансов будет, если в дело вступит пожарная авиация. Самолёт, который способен сбросить несколько тонн воды, просто пролетев на небольшой высоте, или вертолёт, вооружённый чем-то подобным. Такая огромная змеюка просто не сможет спрятаться и рассыпется пеплом, навсегда погибнув. Или, возможно, переживёт одну такую атаку, если пожертвует чешуйками, но погибнет от следующей атаки. Вот только что-то подсказывает мне, что он не будет просто ждать такого момента и не будет ждать, пока его окатят водой. а постарается укрыться где-нибудь гораздо раньше, спрятавшись глубоко под землёй, он сможет находиться там очень и очень долго и успеет полностью войти в силу. Допустить этого никак нельзя. Нельзя дать ему время на то, чтобы он развился. Крайне важно убить его здесь и сейчас, чтобы не было ни малейшего шанса дать ему усилиться. Запасы святой воды скрыты под завалами из земли. Пули даже самого крупного калибра не наносят ему особого вреда. Ракеты наносят незначительные ранения, хотя точно неизвестно. Он сбивает их прямо на подлёте. И как бороться с таким существом? Безумная мысль мигнула в голове. Шанс убить его был, не слишком большой, но был. И сейчас требовалось не упустить его. Змей продолжал смотреть прямо на меня. Я вытащил пистолет и бросил его на землю, и вытащил из ножен меч, который так верно служил мне, и воткнул его в землю, и зашагал в сторону твари. Змей замер, не двигаясь и смотря на меня. Я продолжал шагать к нему. Редкие выстрелы прекратились. Ветров ряхнул кто-то. Остановись, с ума сошёл. Стой! Он что, загипнотизировал тебя? Всё в порядке, ответил я. Я в своём уме. Если я погибну, передайте моей семье, что я сделал всё, что мог. Господи. Только сейчас я осознал по-настоящему, что у меня есть семья. Меня ждёт дома Аня. У меня есть мать, у меня есть тётка, которая неплохо ко мне относится. и двою родная сестра, а ещё двою родный брат, тесть с отвратительным характером, заловка или как называется сестра жены, и куча друзей-товарищей, с которыми я служил, с которыми я работал и пережил множество разных моментов. Остался последний шанс и последний способ победить такую тварьюгу. Я продолжу приближаться к твари. Змей продолжал смотреть на меня, покачивая треугольной головой и пытаясь понять, что же я задумал. Теперь было очень важно не дать ему понять, что я собираюсь сотворить на самом деле, потому что малейшая ошибка будет стоить жизни не только мне, но и всему человечеству. Итак, теперь нужно набраться мужества, сделать то, что я должен сделать. Странно, Я чувствую, что совсем скоро погибну, но совсем не чувствую страха или какого-то сомнения, наоборот, я полон на нетерпения. Я собираюсь сделать то, что задумал. Я начал медленно разбегаться, прокачивая лебень через мышцы и усиливая ноги, а затем всё тело. Затем побежал быстрее, потом бежал так быстро, что всё вокруг начало смазываться, и прыгнул, занеся кулак прыжок вышел самым высоким, который я когда-либо совершал. Высота пятого этажа. Я видел, как мерцают снизу развалины, тела людей, покорёженные машины. Слышал краем сознания, как мне что-то кричат вслед, но не разбирал слов и не понимал, что именно кричат. Я просто летел вперёд, занеся кулак. Адреналина было столько, что я чувствовал себя пьяным. Голова огромной рептилии была всё ближе и ближе. Я уже мог разглядеть огромные глаза с вертикальными зрачками, чешуйки кожи, щели ноздрей и без конца высовывающийся из змеиной пасти язык. Я видел чувство в его глазах: надменность, удовлетворение и безграничное спокойствие, а ещё сознание того, что он может убить меня в любой момент, как назойливую муху. которая слишком долго жужжала у него по духам и не давала себя прихлопнуть. Прости меня, Аня. Я так и не смог сдержать слово и вернуться живым. А в последнее время слишком мало уделял тебе внимания. Прости, Егор. Ты был хорошим другом и здорово мне помог, но я подвёл тебя сейчас в нашем совместном бизнесе. Впрочем, меня ещё можно заменить. Простите меня все, кому я должен был что-то сделать, но не сделал, потому что уже больше не смогу держать своих обещаний. Огромная голова змеи резко раскрыла пасть и выстрелила вперёд. Я увидел огромные челюсти, которые приближались невероятно быстро, и огромную глотку. Змей наконец-то решил сожрать пташку, которая так долго ему мешала, а затем Огромная пасть сомкнулась, глотая меня. Хм. Даже не попытался разорвать своими страшными клыками и пережевать. Повезло. Я рухнул вниз, в глотку, чтобы попасть из неё в пищевод и окончательно погибнуть. Всё же я не удержался и побЕДно улыбнулся. Пускай я погибну, но это именно то, чего я хотел. Похоже, змей так и не понял этого. решив, что я просто готовлю какой-то очень сильный и опасный удар напрасно змеюка, очень напрасно. Я рассчитывал именно на то, что он проглотит меня. Пошарив рукой за пазухой, я достал нательный крестик и приложил изнутри к мягкой стенке. Змей может быть сколько угодно сильно защищён снаружи, но он не может быть так же хорошо защищён изнутри. Это просто теряет всякий смысл. Плоть на секунду замерла от соприкосновения с крестиком, а затем дернулась. А затем все огромное тело, которое проглотило меня, заходило ходуном и задергалось в конвульсиях. Огромное тулово, в котором я был, рухнуло на землю. Волна воздуха пришла из пищевода вместе с остатками жидкости и пищи, Змей пробовал выблевать меня наружу. Не удастся. Я та кость, которая встанет у тебя поперёк горла. Трансформировав своё тело, я воткнул в мягкие ткани свои руки и ноги, которые приобрёл крючки и стали необычайно острыми. Тварь забилась в конвульсиях, извиваясь и трясясь как бешеная, а плоть змея вокруг крестика стремительно начала чернеть и таять. Змея выгибался догой, бился о землю, извивался как бешеный, но так и не смог выплюнуть меня. Я чувствовал дикую боль. В голове и рёбрах отдавались все удары змея о землю, но улыбался. Я смог. Я сделал это. Когда-то я переживал, что довольно слаб по сравнению с другими аристократами, но теперь не чувствовал никаких сожалений. В этот раз мои способности оказались самыми сильными. Я успел увидеть, как всё нутро змея продолжает обугливаться, а после просто потерял сознание от отсутствия воздуха и бесконечных ударов твари. Последней мыслью было: я справился. Тима кругом тима. Но как хорошо. Я просто сплю. Чудесное ощущение блаженной дремоты, просто великолепно. Сквозь ему пробивается маленький лучик. Что, уже утро? Ну и ладно, подремлю ещё. Вставать не хочется совершенно. Шевелиться не хочется тоже, от слова совсем. Что, шевелиться? Как? В голову снова ударила блаженная дремота. Блин, как же хорошо. Просто великолепно. А что вообще случилось? Почему я сплю? Вроде было какое-то большое сражение, а потом я просто прилёг отдохнуть и до сих пор сплю. Чудесная дремота начала проходить, но просыпаться мне не хотелось совсем. Хотелось продолжить дремать и дремать в этой блаженной тьме. Я почувствовал лёгкое прикосновение к коже. Кто-то гладил меня. М-м, как приятно. Если бы я был котом, то просто замурчал бы от удовольствия. Пара капель упала на мою руку, а затем на моё лицо. Что это? Дождь? Лицо. Если влага упала на моё лицо, То значит я лежу где-то на спине. Интересно, где я могу лежать и зачем? Моей во лба коснулись чьи-то губы. Какое блаженство! Пьяная дремота постепенно уходила. Жаль. Пребывать в полусне было довольно приятно. Кто-то аккуратно обтёр моё лицо мягкой губкой. Я почувствовал, как ноет всё тело. Сознание медленно возвращалось. Я почувствовал боль. А ещё что во вторую руку воткнута игла капельницы. И боль была довольно сильная. Болело всё тело. Нет, лучше бы я продолжал дремать. Подозреваю, что там вколото какое-то обезболивающее. А что было бы, если бы его не было? Подозреваю, что мне было бы гораздо больнее. Капельница, боль, горизонтальное положение. Я в больнице. Как я здесь оказался? Голова соображает с трудом. Ах да, точно, я сражался с огромным демоном-змеёй, прыгнул внутрь, ранил его изнутри и потерял сознание. Классная вышла смерть. Что? Какая смерть? Я ведь могу думать и могу чувствовать. Значит, я жив. Я поморщился и с трудом открыл один глаз. Веки словно весили несколько тонн. Действительно, белый потолок, капельница, пикающие приборы рядом. Больница. А я сам оказался лежащим на кушетке. Рядом сидела Аня с мокрым от слёз лицом и потихоньку гладила мою свободную руку. "Серёза, тебе не к лицу", улыбнулся я краем рта. Аня вздрогнула, увидев, что я проснулся, и ещё сильнее сжала мою руку. "Ну, ну, не плачь", попытался я неловко успокоить её, но это оказалось довольно сложно, не имея возможности пошевелиться. Некоторое время мы просто молчали. Аня продолжала меня слегка поглаживать. Чем всё кончилось, Аня? спросил я жену. А оно мир, сказала она, найдя в себе силы остановить слёзы. Ты смог убить этого змея. Он просто рассыпался прахом, а после ты просто потерял сознание. На тебе живого места не было. Доктора сказали, что переломов было просто жуть сколько, а ещё что ты чуть не задохнулся. «Не переживай, милая!» — улыбнулся я. «Немного отлежусь, подлечусь и залечу свои переломы сам. Ты же знаешь, что это моя особенность, которой нет ни у кого!» Аня просто кивнула, обняв мою руку. «Кстати, о способностях. Я ведь могу наложить на себя сам анестезию и убрать боль. Немного манипуляции — и боль пройдет. То, что нужно. Я выполнил необходимые операции и почувствовал, как боль уходит. Мне действительно стало легче, гораздо легче. Я переживала, что ты погибнешь. Но ведь я обещал вернуться. Угу. Что ещё произошло, пока я спал? Все эти дни никто не мог применять заклинаний, кроме некоторых элитных одарённых. которые какие ты способен колдовать не используя печати. Больше всего я боялась, что их сил и просто не хватит, чтобы вылечить тебя. Ну, как видишь, всё обошлось. И ещё тут постоянно дежурила твоя мама и твой дед, и тётка была с твоими братом и сестрой. Но они ушли пораньше, зная, как ты их не любишь. Ну что же, придётся менять своё мнение. вздохнул я. Похоже, я был неправ. Мы посидели ещё немного помолчав. Затем в двери кто-то деликатно постучал, и я увидел Павла Ерыгина, моего деда. Тот посмотрел на меня, оценивая моё здоровье. Судя по его лицу, он волновался. Аня посмотрела на нас и молча поцеловав меня, вышла, оставив нас наедине. Дед, смущаясь, прошел и сел в кресло рядом с моей кушеткой. «Ну, здравствуй! Костя, как ты себя чувствуешь?» «Под анестезией, поэтому чувствую себя несколько опьяненным». «Павел Андреевич», — кивнул я. «Или стоит называть вас дедом?» Дед стушевался и стал выглядеть да нельзя смущенным. узнал, значит, сказал он наконец. Андрея история совсем о нём вышла. Наделся, что ты никогда об этом не узнаешь. Даже не знаю теперь, как на это реагировать. Знаешь, Костя, я до сих пор чувствую многолетний стыд. Скажу честно, было немного легче, когда Бергдичевский принял тебя за мошенника, и мне пришлось говорить с ним лично. чтобы он вёл себя более прилично и вообще поумерил свои амбиции. Сам знаешь, какой у него характер. Тогда я чувствовал, что делаю действительно что-то полезное для собственного внука, или когда вместе с Вероникой общались с Иваном Гансовичем, который проверял тебя как только мог и чуть не приложил несколько уголовных дел. Вот тогда я и чувствовал себя настоящим дедом, а не тем биологическим суррогатом, которым являюсь. Бывает, попробовал пожать плечами я. Я узнал всё и понял не так давно. Дед отвёл глаза. Как он умер? спросил он, и я сразу понял, о ком он спрашивает. Его ранил кто-то из снайперов. а после его утащили прямо в ад», — ответил я. Дряной был человек. Он сознался во всем и рассказал про мать. «Дряной», — кивнул дед, — «там ему и место». Он немного помялся, желая что-то еще сказать, а потом добавил. «Костя, а не желаешь сменить фамилию? Стать Ярыгиным, как и полагается». Я понимаю, что время упущено, ничего не вернёшь, но... Костя, как бы это сказать? Ты больше, чем достоин возглавить наш род. А я просто старый дурак, который не смог уберечь свою дочь. «Подожди, деда», — улыбнулся я, — «такие вещи с кондачка не решаются. Особенно, когда я в таком отвратительном состоянии, как сейчас». «Да и тебе нужно ли это? Подожди, пока я оправлюсь и выздоровлю. Перестану ходить с тростью и еще успеем это обсудить». Дед просто кивнул, не настаивая, и поднялся. Чуть помялся у двери, но потом все же вышел, пожелав скорейшего выздоровления. «Павел Андреевич!» – окликнул я его уже вслед. Дед обернулся. Поскольку Леру уж мёртв, ваша дочь должна была избавиться от клейма и сейчас вполне может иметь детей. Мой дед так и замер с шокированным лицом. Я довольно усмехнулся. Сказал то, что было нужно, и как поступить с этой информацией, пускай решает сам. Когда я снова оказался в своём квартале, то просто не смог держать изумление. Вместо пары многоэтажек там был полноценный городской район, полный магазинов, кинотеатров, спортзалов и прочего. Когда я уходил, было только пара многоэтажек, а это это было просто на грани фантастики. Нравится, с тревогой спросила Аня. У меня просто нет слов. Это изумительно, честно ответил я. Аня, когда вы всё это возвели? Ну, у нас ведь было много времени, пока ты был под землёй, а потом, пока ты спал после битвы, не приходя в себя, и мы сделали полноценный квартал. Да, многие из наших вассалов женились или вышли замуж, так что число нашего населения резко возросло. Мы сделали свои центры по производству электроники. Вы просто изумительный. Я обняла Ню. Это просто чудо. Анна просто расцвела. Да, Костя. Ещё после твоей победы над тем змеем ты стал очень популярен. О тебе и твоём поступке говорил сам митрополит и император. И некоторые кланы интересуются у нас. Не могли бы мы продать им пару квартир в нашем районе? Цены предлагают просто заоблачные. Но ну, мы с этим потом разберёмся, просто сказал я. И да, тебе ещё предстоит встреча с императором и церемония награждения. Я перенесла всё на момент твоего полного выздоровления. Я просто молча обнял девушку. Время шло. Сначала я поправился, потом перестал хромать и ходить с тростью. И начал гораздо больше общаться с Ярыгиными, чем раньше, в том числе и с матерью, с которой раньше мои отношения были довольно прохладными. А она, как и дед, предлагала мне официально стать Ярыгиным. Я не давал прямого ответа. Как-то уже привык за столько лет к своей фамилии, но не хотел об этом говорить. Мать, похоже, сильно переживала отсутствие детей, и поэтому хотела этого ещё сильнее, чем дед. Жизнь в клане кипела. В один прекрасный день позвонил телефон. Звонила мать. Привет, мам, взял трубку я, уже не испытывая никаких неудобств от этого слова. Костя, спасибо, смущённо ответила Анна. Ну за что, мама? Печать Антонию, выдохнула мать. Она действительно исчезла, и доктор сказал, что возможно, я смогу снова стать мамой. Поздравляю, улыбнулся я. У меня будет отчим? И да, и нет. Твой приёмный отец не сказал тебе. Он уже несколько лет воспитывает детей в одиночку. Он был моим лучшим другом в детстве. Я мечтала, что выйду за него замуж. Как думаешь? «У меня получится?» «Обязательно!» Я снова сдержал улыбку. «Обязательно, мам. Только не пытайся делать ему предложение. Мужчина-то расстраивает». Мать нервно усмехнулась. «Мы поговорили еще немного, после чего я положил трубку. В мой кабинет вошла Аня, довольная и да нельзя смущенная». «Да, Аня?» «Костя?» Я беременна, скромно сказала она, опустив глаза. Ура! Я подхватил её и закружил по комнате. Я был счастлив, как никогда в жизни. На красной ковровой дорожке император торжественно прикрепил орден мне на грудь и пожал руку. Раздался гром аплодисментов. Я молча приложил руку к фуражке, отдавая честь. и шагнул в строй. «И чего бы вы хотели, Константин?» задумчиво произнес он, сидя в своем кабинете. Я сидел напротив него. Я неуверенно кашлянул. «Простите, никогда не думал, что быть аристократом настолько каторжно?» начал формулировать мысль я. «М-м-м... Моя жена беременна. Скажите...» Можно ли заменить чем-то военную службу? Я хочу быть рядом со своей женой, пока она будет беременна и после. И хочу быть рядом со своими детьми, а не метаться неизвестно где. Император посмотрел на меня и сказал: "Вы Константин, законов я отменить не могу. Да и как мы будем без таких людей, как вы? Но кое-что сделать можно". Вы пойдёте в отставку на 15 лет. Я бежал домой окрылённый. Меня ждала любимая жена и 15 лет спокойной жизни. Конец книги. Текст читал Роман Попов.